Глава 16. Пожалуйста, мне очень надо как можно быстрее оказаться в башне. Там происходит что-то нехорошее. Отпустите меня, пожалуйста. Попросила я неизвестно у кого и снова пошла по коридору. Хмель испарился окончательно, а главная боль с каждой минутой только усиливалась. Безрезультатно. К просьбам загадочный кто-то не внял устав мотаться я уселась ровно посредине площадки и стала в задумчивости водить рукой по мозаике чудовище на ней напоминало китайского дракона только без усов и с множеством коротеньких лап От нечего делать я стала их пересчитывать с одной стороны их оказалось шестнадцать с другой на две больше решив что ошиблась, Я еще раз пересчитала лапы. «Это неправильное чудовище. Оно же хромать будет». Вместо двух недостающих лап в мозаику был вставлен шестиугольный кусочек желтого камня размером с ладонь. Я провела по нему рукой, и мне показалось, что фрагмент чуть поддался. Тогда я нажала сильнее, и пластинка легко погрузилась в пол. Послышался неприятный звук трения камня о камень, будто кто-то совсем близко стал вращать мельничные жернова. Половина мозаики медленно расступилась, обнаружив под собой темный провал тайного хода. В том, что ход был именно тайным, я нисколько не сомневалась. Иначе зачем все эти ухищрения с количеством лапок? Взяв с ближайшей стойки факел, я посвятила в открывшийся проем. Языки пламени выхватили из темноты спираль лестницы, ведущей вниз. Сунувшись вглубь и пройдя три витка, я услышала, как над головой опять заработали жернова. Мозаика закрылась. Научные достижения Сабиров — автоматическое захлопывание тайного хода. Титаническим усилием воли я заставила себя идти дальше, гоня прочь мысли о заживо замурованных, из заживо погребенных. Спуск оказался долгим, трудным и однообразным. Идти приходилось, пригнувшись. Высоты между витками явно не хватало на мой фотомодельный рост. 220 ольт отправились купаться. Один попался в невод. Осталось 219. Продекламировала я, нарезая очередной виток. 219... Количество ольтов в считалочке неуклонно сокращалось, а спуск затягивался. По всем прикидкам я была уже ниже уровня подземелий, когда лестница стала более пологой и пошла под уклон. Интересно, кому и для чего понадобилось зарываться так глубоко? Этим вопросом я задалась, когда осознала, что нахожусь примерно на минус втором этаже. На стенах тоннеля то тут, то там — Виднелись подтеки, а воздух становился все более влажным. Наклонный тоннель закончился неожиданно, просто я уперлась носом в железную дверь. Теперь можно было смело постучаться об нее лбом и с чистой совестью возвращаться обратно. Ключа у меня не было. Мало того, на двери не существовало даже намека на засов или замочную скважину, в которой при желании можно поковыряться гвоздиком или шпилькой. Гвоздиков и шпилек в моих карманах, впрочем, тоже не завалялось. Стоило ли переться по лестнице, чёрт знает сколько времени, лишь для того, чтобы изобразить пантомиму поцелуй-порог? И почему я не настоящий Сабир? Вынесла бы дверь одним щелчком пальцев. Пока я думала о тщете всего сущего, факел подло зашипел и погас. Конечно, размышлять в темноте было подручней. Но меня такая перспектива не радовала. Предстоял обратный путь, а без света он грозил превратиться в затяжную каторгу. На всякий случай я решила ощупать дверь. Может, пожалеет меня и сама откроется. Стоило коснуться железа, как на его поверхности стали проступать едва заметные, светящиеся зелёным линии. Они становились все ярче, набухая, как пережатые вены, пока не сложились в рисунок. Расправившая крылья стеризованная птица, как две капли воды, похожие на клеймо на лезвие моего меча. «Ну, Сим-Сим?» — нагло спросила я. «Ты мне картинки показывать будешь или открываться?» Дверь не реагировала. Также были проигнорированы сильные удары кулаками — пять штук, пинки ногами — двенадцать штук и толкание всем корпусом — три штуки. Утомившись биться о железную преграду, как ночной о плафон, я устало уперлась в дверь лбом и прошептала. «Откройся, пожалуйста! Ну чего тебе стоит?» То ли подействовала вежливость, то ли двери надоели мои назойливые телодвижения, но она бесшумно скользнула в сторону, и я, потеряв равновесие, ввалилась в проем. Странно, но здесь оказалось светло. Мягкое сияние исходило от сосудов неправильной формы, хаотично расставленных по полкам библиотеки. А это была именно она, подлинная библиотека замка Рос, а не та архивная помойка, на которую я угробила столько времени. Значит, мои догадки были верны. Закусив губу, чтобы не заорать от восторга, я осторожно прошла вглубь зала. Потолки здесь были невысокими как в типовой квартире. По резному дереву полок бродили задумчивые блики от светильников, придавая стеллажам какой-то сказочный вид. Взяв с полки первый попавшийся пергамент, я досадливо поморщилась. Язык был совершенно незнакомый. Ряды причудливо изогнутых значков, больше смахивающих на иероглифы после диеты и пластической операции, шли от центра пергамента по спирали. Пришлось отложить документ в сторону. «Сначала осмотрись, а потом ройся. Вдруг тут есть кто-то кроме тебя?» Наставительно шепнул внутренний голос. Надо признать, что совет был дельным. Я осторожно двинулась вперед, стараясь оставаться под прикрытием тени шкафов и обходя яркие пятна света, отбрасываемые светильниками. Зал оказался длинный и довольно узкий. Пройдя где-то половину, я поняла, что это не только библиотека. На смену книжным шкафам пришли низкие столы и стойки, заваленные разным хламом. Ассортимент был обширным, как на прилавке торговца блошиного рынка. Железный котел впечатляющих размеров, два тележных колеса, посуда, седла, обрывки одежды, доспехи с вмятинами, и пятнами ржавчины, сбруя, черепки, громадный щит и еще куча каких-то вещей, назначения которых я не поняла. Дойдя до конца зала, пришлось признать, что внутренний голос оказался прав. Рядом с толстой дубовой дверью, говорили же мне, что из любого положения бывает как минимум два выхода, стоял громоздкий стол. На нем лежала стопка чистых пергаментов, письменный набор, состоящий из пера, чернильницы и тяжелого мраморного пресс-папье, а также несколько фолиантов, переплетенных в почти почерневшую от времени кожу. Приподняв крышечку пузырька, я констатировала, что чернила свежие, следовательно, совсем недавно здесь кто-то побывал, а из этого вытекает, что загадочный кто-то в любой момент может вернуться. Но этот факт Не смог прекратить исследовательский зуд, распространившийся по моему организму. Воровато оглянувшись, я уселась за стол и наугад открыла один из фолиантов. Книга была необычной. Наверху каждой страницы стояла короткая, не больше абзаца, надпись красными чернилами, а снизу уже черным цветом шли комментарии. Когда черных строчек не было, их место занимали рисунки. Пролистав несколько страниц, я поняла, что передо мной своеобразная статистика по прорицанию. Имя пророка, его краткая биография, сбылись ли предсказания или нет, если сбылись, то на какую часть. Пояснения были убористыми и очень подробными, но существовали страницы, которые могли похвастаться только самим пророчеством. Комментариев не существовало. Финальную треть фолианта вообще составляли чистые страницы, их еще предстояло заполнить. Наскоро пролистав книгу, я заметила на одной из страниц плоскую металлическую закладку с печатью «Замка Рос», короткий абзац пророчества и чуть ли не пять страниц пояснений. Стоило мне вчитаться в первые строчки, как сердце в груди коротко ёкнуло. Кажется, я наконец нашла то, что так долго и безрезультатно искала. В год, когда предавший простит, а проклятый предаст, ворон возвратится в родное гнездо. Легки шаги его по черному снегу, и крылья несут погибель всему живому. В его тени пожарища и мор. Под слепой дланью звери, крови вкусившие. След меча укажет ему путь, и сам встанет по правую руку. Придет с ним конец мира. Затаив дыхание, я перечитала строчки еще раз. Это пророчество, как и свойственно высказываниям такого рода, больше запутывало, чем разъясняло. Но с вороном было более-менее понятно. Если откинуть метафоры, становится ясно — Он должен вернуться. Но кого и как может простить предавший, если он мертв почти полторы тысячи лет? Насчёт проклятого у меня была одна версия, и, если признаться, такая трактовка совсем не радовала. Выдохнув, я перешла к комментариям. Автор пророчества был неизвестен, время указывалось только приблизительное, Выходило, что предсказание сделано около 500 лет назад. Дальше следовали короткие пояснения. Судя по ним, Сабиры восприняли предсказание серьезней некуда. Несколько отчетов о показательных казнях, вызвавших подозрения нелюдей, упоминания об основании патрулей. Последние два листа пояснений занимало описание странного случая, произошедшего в одном из поселков Волчьего края. После первых же строк сердце сделало кульбит и спряталось в левую пятку. На странице убористым почерком красовалось мое жизнеописание. Цитаты из письма кратского барона в замок с новостью о появлении странной Сабиры. «Почти полный отчет о дуэли, краткие выдержки из бесед с командором, из чего я сделала вывод, что все изложенное здесь написано им лично». Отдельного внимания удостоился мой меч. Ему посвятили чуть ли не полстраницы. В конце комментария стояла коротенькая надпись о том, что место появления странной Сабиры, а конкретнее ее близость к проклятому, вызывает сильные подозрения. «Мама родная, так он думает, что я новоявленный ворон». Я аккуратно вложила закладку, Захлопнула фолиант и вернула его на прежнее место. Больше читать не хотелось. Я и так была переполнена новыми открытиями, и теперь следовало тщательно все переварить, прежде чем браться за что-то новое. После прочтения этого пророчества я могла сказать, подозрения командора были оправданы. Моя персона была нетривиальной и на роль ворона подходила как нельзя кстати. Совпадений было слишком много. клейменный нож, превратившийся в меч, статуя в нише и ее смутные указания, айс, который находился рядом со мной почти постоянно. Сегодня к списку прибавилась дверь с символикой ворона, так любезно пропустившая меня сюда. Если бы командор был в курсе хотя бы половины этих фактов, гореть мне на костре синим пламенем Но, к моему счастью, Грегор Стайн только подозревал, а доказательств у него пока не было. Но только пока. Внимательно прислушавшись к самой себе, я решительно отмела версию о своем птичьем происхождении. Даже в иносказательном варианте нести погибель всему живому я не способна, так же, как и вести за собой войска и проливать кровь. Хотя припомнив странное состояние, что давал мне клинок, последний пункт пришлось убрать. От раздумия отвлек легкий шум за дверью. В панике я вскочила чуть не уронив перо и чернильницу, метнулась к череде шкафов, потом поняла, что до них добежать не успею, а местная вДнХ, на подставках, при любом раскладе хорошим убежищем не станет. Оставался лишь один выход. Змолившись всем богам, я нырнула под стол и замерла. Укрытие, конечно, было ненадежным. Со стороны двери прикрывала резная панель, а вот если входящему придет в голову усесться в кресло и вытянуть ноги, пиши пропало. Снаружи кто-то лязгнул замком. На видимую мне полоску пола лег яркий блик от факела, и сразу послышалось знакомое обручание хранителя. Пришел, расметал швитки, госпожу эту, чтоб ей пуш было. шабрал и ушел. Не скули. город все верно сделал. О, его превосходительство Командор пожаловал. И дуэль сегодня была очень, кстати. У мальчика хорошие задатки. Он продержит ее до утра. Мягкие вышитые сапоги прошлись мимо стола. Потом развернулись и прошли еще раз. «Так молодой господин знает, У Гаррета мозгов меньше, чем у канделябра, только умеет что мечом махать, да за юбками волочиться. А иного мне от него и не надо». Командор хмыкнул и, обойдя стол, уселся в кресло. Теперь мне открывался потрясающий вид на начальственные ноги. Только бы ему не пришло в голову придвинуть кресло ближе. Я тихо подтянула колени к подбородку и скорчилась в позе эмбриона. Что со свитками Таиров? Библиотекарь залопотала о каких-то сложностях с расшифровкой и плохой сохранности. Довольно! резко прервал его командор. Сегодня ты мне больше не понадобишься. Послышались шаркающие шаги, а затем стук к двери. Хранитель удалился. Командор что-то писал. До меня долетал шорох пера по пергаменту. Иногда вставал со своего места и уходил вглубь библиотеки. По моим меркам, я уже часа два сидела, скрючившись под столом, а его превосходительство уходить не собирался. Отлучки к шкафам были слишком короткими, чтобы за это время успеть добежать до двери. А выбираться отсюда нужно было как можно скорее. Уж очень беспокоили планы командора, по удержанию меня в покоях Лайена. Когда Сабир в очередной раз направился к стеллажам, я и решила рискнуть. Так быстро, как только позволяли затекшие без движения ноги, на карачках я выползла из-под стола и огляделась. Спина командора как раз скрылась в одном из проходов между шкафами. Мысленно скрестив на удачу пальцы, так и не поднимаясь с четверенек, я споро прошебуршала к дверям, Потянула на себя створку и просочилась в образовавшуюся щель. Теперь оставалось только прикрыть за собой створку, и дело в шляпе. Что я и проделала с трудом поборов искушение задвинуть засов. И тем запереть командора в подземелье. Все равно ведь выберется, вынесет к чертям пол стены, а потом откусит мне голову за такие фокусы. За дверью начиналась винтовая лестница. Почти точная копия той, по которой я попала в библиотеку. Плюнув на все предосторожности и на то, что старикашка-хранитель мог поджидать меня двумя витками выше, я молнией рванула наверх. Марафон окончился около гобелена, маскирующего вход. Мельком подивившись такому нехитрому прикрытию, я его отодвинула и очутилась в личном кабинете командора, Габилен оказался той самой картой, которую мне приходилось рассматривать во время принудительных бесед с его превосходительством. Дорогу от кабинета до галереи я помнила наизусть, поэтому, осторожно приоткрыв двери и убедившись, что за ними никого нет, опрометью бросилась бежать. Распоясавшаяся шизофрения в виде внутреннего голоса упрямо твердила, что торопиться некуда, и все плохое, что могло случиться, Уже произошло. Проигнорировав мудрые мысли, я продолжила забег. Час был уже поздний, и, к счастью, по дороге мне никто не встретился. Влетев в башню со скоростью метеора, я рванула на второй этаж, не замечая, как под моими ногами ухнули в никуда две ступени лестницы. Распахнув двери комнаты, я замерла, как вкопанная. Все были на месте, живы-здоровы, И мало того, оказалось, что в нашем полку прибыло. Рядом с местом, где я обычно сплю, стоял на коленях какой-то тип, одетый по последнему слову нищенской моды, и рассматривал мой клинок. Даже от двери я ощутила, как недоволен меч этим пристальным разглядыванием. Замер, готовый ударить, как только незнакомец коснется рукояти. Но бродяга не спешил дотрагиваться до клинка. Он осторожно водил грязной рукой вдоль воображаемой линии, словно дразня оружие. Слипшиеся, нечесанные патлы неопределенного цвета, почти полностью закрывали его лицо. Что тут происходит? Это еще кто такой? Ольд пожал плечами. не опустили головы. Сеты, похожие на двух летучих мышей, лишь зыркнули на меня из своего угла и поспешно отвернулись а оборванец даже не поднял головы. Тут я и заметила, что кроме меча, который я, уходя, всегда прикрывала шкурами и соломой, на свет были извлечены рюкзак и компас. Похоже, что их осмотрели и откинули в сторону, найдя неинтересными. Рюкзак валялся рядом с очагом, а компас отсвечивал треснувшим цифербладом из-под груды соломы. «Кто давал разрешение рыться в моих вещах?» В груди медленно, но верно закипал гнев. Бродяга поднял голову. Лицо у него оказалось непримечательное, смазанное. С таким лицом нужно выбирать профессию преступника. Ни одна милиция не сможет составить фоторобот. Единственное, что выделялось на этой прибанальнейшей и грязной физиономии — глаза. Синие, холодные и абсолютно бездушные словно оборванец скончался сотню лет назад. На миг мне стало страшно. Кем бы ни был странный гость, но если он одним взглядом может довести до мелкой дрожи в коленях, это не к добру. «Кто ты такой?» Пару секунд оборванец разглядывал меня. Внимательно и безразлично. Так египетские сфинксы смотрят на бегающих по развалинам храмов туристов. Потом, с трудом разлепив губы, Медленно проговорил. «Уходи, Сабира, если хочешь жить». «Ага, сейчас все бросила и ушла. Чтобы меня запугать, одних слов недостаточно». «Отойди от моего меча». Также медленно проговорила я и улыбнулась. «Это не твой меч. Мой». «Убери от него свои грязные лапы, если хочешь жить». Я с точностью до полутона скопировала интонации бродяги. Страх испарился, сменившись ненавистью, которую передавал мне клинок. От соломы и шкур, на которых лежал меч, начали подниматься сизые струйки дыма. Такого сильного чувства он не испытывал даже к Сабирам, «Соблюдайте правила пожарной безопасности». Продекламировала я, накинула на руку куртку и решительно направилась к мечу. Кожаная обмотка на рукояти уже догорала. Чтобы взять клинок, мне пришлось обойти оборванца, который продолжал сидеть в той же позе. Стоило клинку оказаться в моих руках, как он стал остывать, и уже через минуту я смогла вложить его в импровизированную перевесь что больше никогда не оставлю его без присмотра, даже если это будет грозить массовой резнёй всех Сабиров замка, я уселась возле очага. Желание меча снести оборванцу голову было настолько сильным, что мне показалось разумным держаться от незнакомца подальше. «Айс, что здесь происходит? Кто это?» спросила я у оборотня. «Не могу знать Сабира». Ответил тот, не поднимая глаз. Врет. Хорошо, что да хватает в глаза не смотреть. «Совой? Кто этот?» Я замялась. Назвать существо с мертвыми глазами человеком или оборотнем? Язык не поворачивался. В общем, этот. И что он тут делает? Для верности я указала на оборванца пальцем. Рысь кинул на меня злобный взгляд и в точности повторил слова Айса, не запамятовав озвучить мой социальный статус, про существование которого не вспоминал уже полтора месяца. «Капитан, а у нас якорь всплыл», мрачно прокомментировал внутренний голос. Карточный домик на фундаменте доверия и взаимного уважения, выстраиваемый мною ежедневно по крупицам, грозил вот-вот рухнуть. Столько сил потратить на то, чтобы завоевать расположение. Не дружбу, а всего лишь расположение. И чуть-чуть доверия людей, И только ради того, чтобы первый попавшийся проходимец все это поломал? Хорошо, дело ваше. Айс, ты уже наведывался на кухню? Нет, Сабира. Зря. Должны же мы накормить нашего незваного гостя. После этих слов бродяга кинул на меня насмешливый взгляд. Я не голоден, зато остальные ничего не ели с самого утра, обрезала я. Айс, будь так добр, возьми с собой Савоя и прогуляйтесь на кухню. Это приказ, Сабира. Оборотень наконец поднял на меня взгляд, не суливший ничего хорошего. Нет, это просьба. Но в том случае, если она не будет выполнена, Меня не затруднит сказать, что это приказ. Ужин прошел в напряженной атмосфере. С этой своего угла так и не вылезли. Оборотни и Ольд мрачно жевали, уставившись в пол. А незнакомец не сводил глаз с клинка. Благодаря посиделкам у Лайена, особого голода я не испытывала, поэтому скромно грызла в стороне сухарик и размышляла о превратностях судьбы. Выходило примерно следующее. Командору, зачем-то было очень нужно, чтобы я сегодня вернулась в башню как можно позже. И сегодня же появляется этот тип, который ухитряется в сжатые сроки раскурочить мои отношения с нелюдью. На простое совпадение не похоже. Уж очень складно все выходит. Все наполеоновские планы по поводу обсуждения моих эпохальных находок то бишь библиотеки и пророчества, дружно покончили жизнь самоубийством. Говорить с Айсом сейчас то же самое, что чесать спину колючей проволокой. Бесполезно и очень-очень неприятно. С остальными похожая ситуация. Медведь хмурится и поводит плечами. Так бывает, когда он сильно взволнован. Рысь нервно щурится и разминает кисти, словно готовится к драке. Аркаша внешне спокоен, но гребень на спине, угрожающе приподнят. Сеты бросают на меня предупреждающие взгляды, мол, сиди тихо и не высовывайся. Интересно, что же этот... это, эта скотина им про меня наговорила? Так и не разгадав ни одной загадки, я улеглась спать в обнимку с мечом. Оставлять клинок без присмотра сейчас было бы верхом неосторожности. Проворочившись полчаса, мне удалось задремать. Лучше бы не удавалось. Здешний бог сновидений устроил мне повторный сеанс кошмара с гибелью Айса в горах, с педантичностью немца, прокрутив его от начала и до конца. Мне оставалось только беззвучно кричать, пытаясь предупредить оборотня, а потом, проснувшись, также молча вытирать с лица пот и слезы.